Глава 10. Оказалось, что Сашко обитал не в самом городе. Он устроился в кузню, которая находилась на окраине, почти у реки. Старая Мирела ходила туда почти каждый день, прячась в вечерних сумерках от чужих глаз. Мы не стали ехать туда сами, чтобы не плодить слухи и не создавать парню проблем. Ему и так их хватало. Петр и Андрей сами привезли Сашку в Черные воды. Сашко, конечно, был растерян и напуган. Он постоянно оглядывался на молодых людей, а когда увидел нас, густо покраснел. «Ну, здравствуй, Сашко», — Таня пристально посмотрела на него. «Что скажешь?» Он снял картуз и сжал его с такой силой, что лопнул козырёк, а потом сказал глухим голосом. «Прознали, значит, что жив я». «Пойдём на веранду». Что посреди двора стоять у всех на виду? Я повернулась к дому, и в этот момент мне показалось, что чей-то невысокий силуэт быстро скрылся за углом. Кто-то наблюдал за нами. Или так просто совпало? «Вы идите, а я сейчас», — сказала я и направилась на чёрный двор. «В нашем случае нельзя быть беспечными». Увидев Захара, я попросила мужчину, чтобы они со Степаном очень внимательно наблюдали за всем, что происходит, особенно за остальной дворней. «Хорошо, барышня, никто отсюда не выйдет, слово даю. Сейчас Степана на огород отправлю, а сам туточки рассмотрюся». Мужчина, как всегда, понял меня с полуслова. «Будьте спокойны». У меня, естественно, были мысли по поводу него тоже, потому что доверять нельзя никому, Но Захар — крупный мужчина, с могучим разворотом плеч, а подозрительный силуэт не отличался статью. Войдя на веранду, я чуть не рассмеялась, несмотря на всю серьёзность ситуации. Глажка притащила самовар и теперь стояла, вытянув руки вдоль туловища, с белым как мел лицом. — Да не покойник он, — раздражённо доказывал ей Таня. — Жив, Сашко, жив! Ну вот же, сидит, дышит! «Ой, не знаю, барышня, покойники, они такие хитрые, могут живыми перекинуться, чтобы кровь опосля высосать». Девушка попятилась и, наткнувшись на меня, завизжала дурным голосом. «Мамочки, не дамси!" «Да уймись ты!» — прикрикнула я на неё. «Шуму на всю усадьбу наделала! Иди к нянюшке!» Глажка подхватила подол и побежала так быстро, что чуть не влипла в косяк двери. Таня налила всем ароматного чаю, а я наблюдала за цыганом, который сидел, опустив голову. Бедняга, что его мучает? «Расскажи нам всё, Сашко», — мягко попросила я, понимая, что давлением можно ничего и не добиться. «Мы уже кое-что знаем», — Демьян признался. «Ты зачем больным прикидывался, а потом и мёртвым? Боишься кого-то?» «Да как тут не бояться, когда вокруг злыдни эти собрались?» Кружит, как вороны. Цыган поднял на меня свои чёрные, как ночь, глаза. Сами-то, небось, уж понимаете, кто здесь дела устраивает. Да вот только такому бедному Рома, как я, тягаться с ними — дело неблагодарное. Думал, прикинусь мёртвым, а сам к ним подберусь, да тамщу за все свои беды. Кому? К Потоцким? Я спросила это только для того, чтобы уже не было никаких недомолвок. «Всем, кто к смертоубийству руку приложил», — зло воскликнул Сашко. «Управляющий тоже у них на побегушках. Значит, и он виновен. Кто-то в вашей усадьбе ему служит». «С чего ты взял? Знаешь что-то?» Пётр даже подался к нему в ожидании ответа. «Не бойся, говори». «Не знаю я». «Но бабка моя сказала, что смерть меня ждёт, ежели я в усадьбе вашей останусь», — ответил парень. «А я ей верю. Никогда она ещё не ошиблась». «Это Александр тебя по голове ударил?» — спросила Таня. И он кивнул. «Или он, или сын его приказчика, Сенька. Они вдвоём в тот день в таборе были. Бабка мне сразу сказала, чтобы я на люди не ходил, да больным прикинулся». Мол, без памяти да без сознания, чтобы больше не сунулся никто. А потом табор полыхнул. Видать, такое зло у Потоцкого на меня, что уж не остановить его. «А за что бабка твоя на нас так? Мы-то в чём виноваты?» Этот вопрос не давал мне покоя. «Да это она... чтобы на правду было похоже. Чтобы поверили все в её горе, что помер я». сашком мотнул головой и тоскливо произнёс. «А теперь всё. Опять я на виду. Что делать думаешь теперь?» Поинтересовался Андрей и предложил. «Может, ко мне в кузнецы пойдёшь? В нашем доме тебя никто тронуть не посмеет». «Спасибо, барин». Цыган встал и поклонился ему. «Пойду. Деваться мне некуда». «И как же быть со всем этим?» Пётр задумчиво посмотрел на нас. «Если среди дворний гад затесался... Так кто-то жить опасно. Что делать? Дворню трясти? Каждого человека? Я не собиралась уезжать отсюда и прятаться. Не хватало еще. Из собственного дома. Да что толку трясти? Кто ж по доброй воле признается? Засомневался Петр. Теперь неспокойно мне за вас будет, барышни. Может, все же к нам? Матушка обрадуется, точно вам говорю. Благодарю вас, Пётр Дмитриевич. Искренне поблагодарила я его, восхищаясь отзывчивостью, которую проявляли молодые люди. Но не пристало хозяйкам свой дом оставлять, как бы сложно ни было. Жилище, как живой организм. Наша усадьба будто слабый, больной, изнемождённый человек. Ей нужна помощь. Как интересно вы говорите, Елизавета Алексеевна. Пётр, казалось, немного удивился. И как точно? Но не трясти дворню, ни покидать чёрные воды нам не пришлось. Степан поймал того, кто пытался улизнуть из усадьбы. Мы услышали чьи-то вопли и вышли на крыльцо, чтобы посмотреть, что происходит. Степан вел к дому Евдокию. Женщина упиралась, что-то доказывала ему, но мужчина не слушал, сжав её предплечье большой рукой. «Что случилось?» Таня сбежала по ступенькам. «Степан, оставь ее!» Он отпустил повариху и подтолкнул к подруге. «Как Елизавета Алексеевна приказали, так я и сделал. Вот она хотела усадьбу тайком покинуть, за огородом поймал». «Я... я... по грибы я шла!» — всхлипнула Евдокия. Но ее глаза так предательски бегали из стороны в сторону. «А собирать ты их в подол надумала?» — хмыкнул Степан. Бежала, согнувшись в три погибели. Врёшь, Дунька, да не кривишься. «Да мне что, пойти некуда? Или я перед тобой ответ держать должна?» Женщина тяжело дышала, а на её лбу выступили капли пота. «К полюбовнику шла!» «Не ври, ну не ври, окаянная!» Степан покачал головой и посмотрел на нас. «Чего делать-то, барышни?» «Иди, Степан, мы сами. Спасибо тебе». Я поблагодарила его и посмотрела на повариху. «Пойдём-ка со мной». «Куды?» Она замерла на месте, вытаращив на нас глаза. «Зачем это?» «Тебе что, барышня сказала?» рявкнул на неё Пётр. «Ты чего это перечить придумала?» Евдокия снова завыла, но всё же пошла за мной, медленно переставляя ноги. Я чувствовала, что дело идёт к развязке. По крайней мере, нам, наконец, станет понятно, кто и в чём замешан. Я приказала ей сесть, а сама села напротив. Нужно было сделать так, чтобы Евдокия сама призналась, если она действительно виновата. Ведь никто из нас даже не догадывался, что именно скрывала эта женщина. Я бы вообще никогда не подумала о ней, как участнице страшных событий. Но жизнь порой могла очень удивлять особенно если это касалось людей. «Что, бежала новость рассказать, что Сашко жив?» — холодно спросила я, сверляя её взглядом. «Вы о чём это, барышня?» — она сделала недоуменное лицо. «Кому рассказать?» «Так ты мне и скажи, кому. Теперь ведь чего уж скрывать? Сашко жив, Демьян много чего поведал». Интересные дела творятся, Евдокия. Я видела, что она еле держится. Женщина сходила с ума от страха. А если сама не признаешься, я тебя на каторгу отправлю. Если честно, я не знала, как это работало здесь, но решила пойти ва-банк. «Да за что?» — всхлипнула Евдокия. Но меня было не разжалобить. «Да за воровство. Скажу, что ты нас обокрала». «Как думаешь, мне поверит или тебе?» «К Николаю Григорьевичу шла». Она опустила голову так низко, что мне был виден завиток на её шее. «Неужели денег посулили тебе?» Я еле сдерживала злость. «За грошек продалась». «Отец он морфушки. Я за ним и в гроб пойду». Евдокия медленно подняла голову. «Понимать должны Елизавета Алексеевна». Сами ведь на мужа смотрели, как «Замолчи!» — процедила я сквозь зубы. «Даже сравнивать не смей! Имя мужа моего поганить!» От ярости у меня перед глазами появилась красная пелена. Мерзкого мужика с Павлом Михайловичем сравнивать. «Иди-ка ты водички попей!» — Таня помогла мне встать. «А я поговорю!»